Глава первая. Гэри Селдон. 11988 год. 12069 год галактической эры. Родился в семье среднего достатка на геликонии в секторе Арктура, где его отец, как гласит весьма сомнительная легенда, занимался выращиванием табака в гидропонной теплице.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 Гаалем Дорником, который встретился с Селденом за два года до смерти великого математика. История их знакомства. Галактическая энциклопедия. галь Дорник, родом из провинции, ни разу в жизни не бывал на Тронторе, видел его только в гипервизионных фильмах и передачах. Пару раз ему посчастливилось посмотреть грандиозные трансляции с коронацией нового императора,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 Для Гааля теперешнее путешествие менее всего означало конец юности и учебы. Прежде он бывал в космосе только на экскурсиях и раз посетил единственный спутник Синокса с целью сбора данных о метеорном потоке, необходимых ему в работе над диссертацией. Месяц назад он получил степень доктора математики, а через две недели приглашение от великого Гэри Селдона прибыть на Тронтор для участия в разработке проекта. Итак, в свое первое настоящее космическое путешествие он улетал на многие миллионы миль и световых лет от дома. Галь настраивался на прыжок через гиперпространство совсем недолго, хотя в обычных межпланетных перелетах эти ощущения нельзя испытывать. Путешествие в обычном пространстве могло проходиться со скоростью, не превышающей скорости света. Что известно, науке еще из забытой эпохи истории человечества поэтому на путешествие даже между ближайшими обитаемыми системами уходили бы годы. А в гиперпространстве этой неподдающейся воображению области, не являющейся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю галактику за мгновенный промежуток времени. Галь в прыжке, кроме пустякового толчка, ничего не ощутил. И даже подумал, не показался ли тот ему? Гааль почувствовал разочарование, с нетерпением ждал, какое впечатление на него произведет сам Трантор. Он отправился в зал видового обзора. Стальные шторы открывались в определенное время, и он не пропускал ни одного сеанса. Восхищенный Гааль любовался великолепным зрелищем звездного неба, напоминавшим ему стайки светлячков, внезапно остановленные неведомой силой в полете и застывшие навсегда. В один из сеансов обзора, видимо, и стала холодная голубовато-белая газовая туманность, находившаяся на расстоянии пяти световых лет от корабля. Расплываясь по небу, как пролитое молоко, она через два часа после следующего прыжка исчезла из виду. Трантор обращался вокруг Солнца, и оно, возникнув в иллюминаторах обзора, представляло собой всего лишь белую точку, одну из миллионов подобных ей. Если бы не указание маршрутной карты, ее невозможно было бы выделить и отличить. С каждым очередным прыжком солнце Трантора сияло все ярче, а остальные звезды блекли в сравнении с ним. Мимо прошел офицер, бросив на ходу. «Зал обзора закрывается. Приготовьтесь к посадке». Галь догнал его и схватил за рукав белой формы на котором красовалась эмблема Империи, звездолеты Солнца. «Простите, а никак нельзя побыть здесь?»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 И Галь, вздохнув, зашагал к своей каюте. Офицер крикнул ему вслед. «Да не огорчайтесь вы так. Тронтор выглядит всего-навсего таким серым шаром. Когда прилетите, можете взять билет для осмотра с орбиты. Это и недорого-то совсем». Галь обернулся. «Да, большое спасибо». Конечно, обижен он был как ребенок. В горле стоял ком горечи и досады. Ожидание становилось невыносимым. Глава 2 Корабль опускался на тронтор. Шумы сменяли друг друга, послышался отдаленный свист, этот звездолет рассекал атмосферу. Урчали кондиционеры, борясь с нагревом обшивки. Гудели трудившиеся в режиме торможения двигатели. Галдели пассажиры, собираясь в зале высадки, жужжали лифты, поднимавшие почту, багаж и прочие грузы.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 Немного сильнее, чем на Синоксе, было притяжение, но и к этому можно привыкнуть. Здание космопорта было громадным. Даже задрав голову, галь не разглядел потолка. Не видел их ближайшей стены. видимую часть помещения занимали столы, за которыми сидели таможенники, а дальше все скрывалось в туманной дымке. Инспектор обратился к Галю, видимо, уже не в первый раз. «Все в порядке, идите». «Куда?»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 Галь уперся прямо в ограждение. Маленькая вывеска гласила «Диспетчер». Тот, к кому это относилось, буркнул, не взглянув на Галя. «Чем могу?» Денег у Галя было в обрез, но скоротать ночь где-то надо, и он как можно более небрежно бросил. «В приличную гостиницу». «У нас все гостиницы приличные», — невозмутимо отозвался диспетчер. «Ну, в ближайшую», — обреченно выдохнул Галь.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 Он помог галю вынести багаж, деловито взял купюру, подобрал ожидавшего такси пассажира и исчез в высоте. Все это время, с момента приземления звездолета, галь ни разу не видел неба. Глава третья. Трантор. В начале 13-го тысячелетия этот вариант развития исчерпал себя. Будучи резиденцией правительства империи на протяжении жизни сотен поколений, Расположенная в центре галактики среди наиболее густонаселенных и индустриально развитых миров, сама планета Трантор была перенаселена до крайности. Урбанизация планеты достигла предельной точки. Вся поверхность суши Трантора 75 миллионов квадратных миль, представляла собою один город. Число его жителей выросло до 40 миллиардов и эта огромная масса людей была занята административной деятельностью на благо империи, при том, что для выполнения всех необходимых работ служащих еще и не хватало. Здесь не лишне упомянуть, что подотнюдь не самым бдительным руководством последних императоров неспособность наладить четкий административный контроль в Галактической империи стала одним из факторов ее распада. Каждый день огромные флотилии звездолетов доставляли на Трантор продукты из 20 сельскохозяйственных миров.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 Через пару минут он спустился в фойе. «А где можно купить билет на обзорную экскурсию?» — спросил Галь у администратора. «У меня, если желаете». «А скоро начало?» «Только что отправили. Следующее завтра. Можете купить билет прямо сейчас». «А вот как. Завтра. Завтра поздно. Завтра надо будет в университет». «Простите, а нет ли здесь чего-нибудь вроде смотровой площадки? Я имею в виду на открытом воздухе». «Да, разумеется, можете приобрести билет. Я только взгляну, не идет ли дождь». Администратор нажал кнопку на рукаве возле локтя. Загорелся маленький экранчик, побежали буквы ГАЛЬ, прочел их одновременно с администратором. Тот отвел взгляд от экранчика и сказал, «А погода хорошая. Если не ошибаюсь, сезон дождей кончился».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 Через секунду вес вернулся к нему, но все равно показался меньше обычного. Опять невесомости ноги Галя оторвались от пола. Он судорожно задергался, пытаясь укрепиться за стенку лифта. «Вы что, неграмотный?» — прикрикнул на него лифтер. «Написано же, на полу скобы для ног, закрепитесь!» Галя огляделся и увидел, что остальные пассажиры преспокойно стоят на полу. Не скрывая улыбок, они смотрели, как Галь перебирал руками по стене, пытаясь опуститься на пол. «Стыд-то какой! А ведь как вошел, видел никелированные скобы на полу, не обратил внимания». Наконец какой-то мужчина подал ему руку и потянул вниз. Пока Галь бормотал слова благодарности, лифт остановился на открытой террасе, залитой лучами солнца. Мужчина, который только что помог, ему не отставал. «Вот тут можно присесть», — мягко сказал он. Галь благодарно кивнул незнакомцу и направился вслед за ним креслом, но остановился на полпути. «Мне бы хотелось немного постоять у парапета, если не возражаете». Незнакомец дружески помахал рукой. Галь подошел к высокому по плечу парапету. Сверху открывалась величественная панорама Трантора. Землю закрывали хитросплетения построек. Горизонт, насколько доставало глаз, занимали металлические конструкции.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 Маленький островок в Стальном океане, но отсюда его было не видно. Необходимо как можно скорее отправиться на обзорную экскурсию. Он впервые по-настоящему ощутил себя на Тронторе, в столице галактики, в центре человеческой цивилизации. Оттуда, где он стоял, не все было видно. Он не видел звездолетов, приземлявшихся с продовольственными грузами, не знал о существовании тонкой пуповины, связывающей Трантор со всей галактикой. Он ощущал только могущество человечества, полное и бесповоротное завоевание мира. Галь отошел от барьера слегка ослепленным. Попутчик из лифта помахал ему рукой. Галь подошел и сел рядом с ним. Незнакомец улыбнулся. «Меня зовут Жерил. Вы впервые на Транторе?» «Да, мистер Джерил». «А ну вот, я так и думал. Только Джерил — это имя, а не фамилия, да. Трантор захватывающе действует на молодых людей с поэтическим воображением. А сами тронторианцы, между прочим, не очень любят сюда подниматься. Им это на нервы действует, знаете ли». «На нервы? Ой, простите, я не представился, меня зовут Галь. А почему им это действует на нервы, такое величественное зрелище?»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 Предположил Гааль тут же понял, как беспомощно и наивно это прозвучало. Джерилл улыбнулся. «Нет, всего 150 метров». «Как же так? Но только на лифте мы поднимались и...» «Да-да, всё правильно». «Дело в том, что большую часть времени мы поднимались на уровень первого этажа трамтор «Трантор-Айсберг». «Его подземная часть прорыта на милю вглубь». «То есть девять десятых города скрыты от глаз».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 «Это потрясающе!» — ничего не замечая, воскликнул Галь. «Если не секрет, что вас сюда привело? Отпуск? Путешествуйте, осматривайте достопримечательности?» «Нет, не совсем. То есть мне всегда хотелось побывать на Тронторе, но приехал я по работе». «Ах, вот как». Галь понял, что придется объяснять подробнее. «Я получил приглашение принять участие в проекте Салдана в Транторском университете». а прямиком, значит, к ворону Салдану в гнездо». «Простите, я не понял?» «Я про него говорю, про Гарри Салдана. Просто у нас его так называют. Он предсказывает всякие неприятности, вот его вороном и прозвали». «Правда?» — неподдельно удивился Гааль. «Я вам серьезно говорю».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 «Простите, я, пожалуй, спущусь в номер, очень рад был познакомиться». Дорник встал и поклонился Джерил, небрежно помахал рукой. В номере галя ждал пожилой мужчина. Дорник от неожиданности онемел, потом проговорил сдавленным давленным шепотом. «А что вы тут делаете?» Мужчина тяжело поднялся из кресла и шагнул навстречу Гаалю, слегка прихрамывая. Глаза у него были живые, веселые, ярко-голубые. «Я Гэри Салден», — сказал он и Гааль, опомнившись от неожиданности, узнал лицо, которое столько раз видел на журнальных фотографиях. Глава 4 Психоистория. Гааль Дорник, пользуясь математическими терминами, определил психоисторию как раздел математики, изучающий реакции человеческих сообществ на определенные социальные и экономические стимулы.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 Только тогда реакция будет носить естественный характер. Основой психоисторического анализа служат функции Селдона, представляющие свойства, конгурантные по отношению к таким социальным силам, как... Галактическая энциклопедия. — а Добрый день, сэр! — запинаясь, проговорил Гааль. — Я... Вы думали, что мы встретимся не раньше, чем завтра? В общем-то, да. Но дело в том, что мы очень торопимся, а добровольцев находить все труднее. Сэр, я не понимаю. Вы разговаривали с человеком на башне, не так ли? Да, его имя Джерил. Больше я о нем ничего не знаю. Его имя абсолютно ни при чем. Он агент Комитета общественного спасения. За вами он шел от самого космопорта. Но почему я ничего не понимаю? Он говорил что-нибудь обо мне? Галь смутился. «Ну, он назвал вас вороном». «А почему объяснил?» «Он сказал, что вы предсказываете, скажем так, неприятности». «Ну ладно, скажите, какое впечатление на вас произвел Тронтор?» «Надо же, всем интересно, что он думает о Тронторе». Галь не нашел другого слова и выпалил. «Это восхитительно». «Ну, это первое впечатление. Ваше мнение с психоисторической точки зрения». Я никогда не думал о ее конкретном приложении. «Поработайте у меня, молодой человек, и научитесь применять методы психоистории ко всему подряд. Посмотрите-ка!» Тут он вынул из кармана маленький калькулятор. Поговаривали, что Селдон держит его под подушкой и достает, как только просыпается. От частого использования блестящая панель калькулятора потускнела. Пальцы Селдона, усеянные старческими пятнышками, проворно забегали по клавишам —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 «Я не понимаю значения этого преобразования». Селдон повторил расчеты еще раз более медленно. «Но вы производите запрещенную социооперацию». «Вы очень сообразительны», — улыбнулся Селдон. «Но в этом смысле такая операция не запрещена. А сейчас я ее проведу методом расширения». На этот раз вычисления потребовали больше времени, в конце концов Галь проговорил. «Да, теперь я понял». Селдон оторвался от калькулятора и устало сказал. «Вот что будет представлять собой Трантор через пять тысячелетий. Как бы вы это определили?» Он лукаво склонил голову на бок и ждал ответа. Галь смотрел на цифры, не верь глазам. «Полный упадок? Но но это же невозможно. Трантор никогда...» Селдон был явно доволен. «Ну-ну, продолжайте. Вы же видели, как получился этот результат». Забудьте на минуточку о цифрах. Скажите просто и...» Галь проговорил, медленно подбирая слова. «Получается так, что чем больше у Трантора административной власти, тем он уязвимее, тем более желанной добычей становится. Поскольку с годами наследственные права на имперский престол станут все более сомнительными, возникнут распри в борьбе за него среди аристократических семейств. Социальная активность пойдет на убыль и... Достаточно». Теперь по поводу вероятности распада империи через пятьсот лет в цифровом выражении. «Я затрудняюсь». «Ну, продифференцируйте в уме, сумеете?» Галь был обескуражен. «Калькулятор, вот же он, по-другой, зачем же в уме?» Лоб его покрылся испариной. «Что-то около восьмидесяти пяти процентов», — наконец выдавил он. «Неплохо, неплохо», — улыбнулся Селден. «Но и нехорошо».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 «Ну почему же, у нас все учтено». «И поэтому за мной следят?» «Да, следят за всем, что касается моего проекта». «Так вы в опасности, сэр?» «Да, вероятность моей казни составляет 1,7%, но разработке проекта это не помешает. Мы учли это, не надо волноваться. Надеюсь, вы навестите меня завтра в университете?» «Ну, конечно», — твердо ответил галь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 Их власть в империи сохранялась до воцарения последнего сильного императора Клеона II, первый же председатель комитета. В какой-то степени началом падения влияния комитета можно считать процесс Гэри Селдона, состоявшийся за два года до начала АЭ. Этот процесс подробно описан в биографии Гэри Селдона, составленной Гаалем Дорником. Галактическая энциклопедия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 За ним пришли и куда-то отвели, вежливо задавали вопросы. Он отвечал, что прибыл из провинции, синокса окончил такие-то учебные заведения, тогда-то получил степень доктора математики, подал прошение о зачислении в штат сотрудников доктора Селдона и получил согласие. А спрашивавшие все уточняли, почему именно он решил принять участие в работе над проектом Селдона. Как он впервые об этом узнал, каковы должны быть его обязанности, какие секретные инструкции он получал, что вообще он знает о проекте. Он отвечал, что не знает ничего, что никаких секретных инструкций не получал, что он ученый, математик, и его не интересует политика. В конце концов, цивилизованный инквизитор задал ему вопрос. «Когда начнется упадок Трантора?» «Лично я об этом ничего не знаю», — замялся галь «Может быть, кто-нибудь говорил вам об этом?» «Как же я могу говорить за кого-то?» Инквизитор настаивал. Кто-нибудь говорил вам об упадке Трантора? Кто-нибудь сообщал вам о том, когда это произойдет? Замешательство Галли было настолько очевидным, что Инквизитор пришел ему на помощь. За вами следили, доктор, наши люди были в космопорту, когда вы прибыли, с вами говорили на башне, и, конечно же, ваш разговор с доктором Салденом прослушивался. Галь пожал плечами. «Ну, значит, вам известна его точка зрения». «Возможно, но мне хотелось услышать от вас». «Он считает, что падок Трантуры наступит через 500 лет». «Он математически доказывает это?» «Да, доказывает», — с вызовом ответил Гааль. «И вы считаете, что это можно доказать математическими методами?» «Можно, если это делает доктор Селден». «Ну что ж, тогда начнем сначала». «Постойте, постойте!» — взмолился Гааль. Я имею право пригласить адвоката, как гражданин империи. вас будет такая возможность. И возможность была предоставлена. В комнату вошел высокий худой мужчина. Его лицо казалось нарисовано вертикальными линиями. Такое узкое, что непонятно, поместится ли на нем улыбка. Галь поднял новошедшего измученные глаза. Встать он был просто не в силах. Столько всего сразу, а ведь он находится на тронторе не более 30 часов. Мужчина представился. «Меня зовут Лорс Аваким. Доктор Солдан прислал меня для защиты ваших интересов». «Так помогите же мне! Я должен немедленно отправить жалобу императору. Я задержан, безо всяких на то оснований. Я ни в чем не виноват да ни в чем!» Аваким тем временем пристраивал на столе небольшой магнитофон. Закончив приготовление, он взглянул на Гаали. За нашей встречей, безусловно, наблюдают с помощью лучей шпионов. Это противозаконно, но они ни перед чем не остановятся. Галь обреченно вздохнул. Аваким устроился в кресле поудобнее. Ну, а мы попробуем их перехитрить. Дело в том, что этот магнитофон, с виду самый обычный, полностью экранирован от лучей шпионов. По крайней мере, они не сразу это обнаружат. «Так, значит, я могу говорить?» «Ну, конечно. Я хочу, чтобы меня выслушал император». С удвоенным пылом воскликнул галь А Ваким холодно улыбнулся. Оказалось, что улыбка все-таки умещается на его вертикальной физиономии. «А вы из провинции». «Ну и что? У меня же те же права, что и у любого гражданина империи, а? Как у вас, как у членов Комитета общественного спасения». «Да, да, конечно, конечно. Я не к тому. Но вы провинциал и недостаточно четко представляете себе нынешнюю обстановку на Тронторе».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 Этот этап в развитии империи давно предсказан методами психоистории. «Правда?» — искренне удивился Гааль. «Но если доктор солдан может предсказать судьбу Тарантора на 500 лет вперед, он может предсказать и на 15 тысяч лет вперед». «Да хорошо!» Гааль вскочил и заходил по комнате, размахивая руками. «Пусть хоть на 20 тысяч! Почему же тогда он не мог предвидеть вчера, что произойдет на утро?» «Не предупредил меня». «Ах, нет, простите, что я говорю так». Он сел, обхватив голову руками. «Я понимаю, что психоистория — статистическая наука, но с ее помощью нельзя предвидеть будущее отдельного человека, но поймите же, я в ужасе и...» «Вы не правы, Галь. Доктор Солден отлично знал, что утром вас арестуют». «То есть как это?» «Не огорчайтесь, но это так. Комитет в последнее время просто наступал вам на пятки».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 Никаких личных мотивов здесь нет. Вы должны понять, что планы доктора Селдона, опирающиеся на фундаментальные математические исследования, учитывают разнообразные случайности с высокой степенью достоверности. И сейчас именно такая случайность. Я послан к вам с единственной целью убедить вас, что бояться вам нечего. Все окончится благополучно, в том числе и с проектом. Но как же это выглядит в вашем любимом процентном отношении? С горьким сарказмом поинтересовался Гайль. «Что касается проекта, 99,5%. А что касается меня?» «Мне сказано, что ваши шансы на благоприятный исход дела составляют 77,2%. А-а-а. Так значит, один против пяти в том смысле, что меня казнят или посадят в тюрьму. Вероятность казни не более 1%. Да что вы говорите?» Но только не надо меня утешать. Я отлично понимаю, что все расчеты вероятности в отношении отдельного человека всегда приблизительны. А вы не могли бы передать доктору Селдону, чтобы он навестил меня? Увы, увы, — грустно развел руками Аваким. Это невозможно. Доктор Селдон сам под арестом. Галь успел закрыть рот, как дверь распахнулась. Вошел охранник, подошел к столу, взял магнитофон, повертел его в руках и сунул в карман.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 Процесс. По крайней мере, Галь думал, что идет процесс, хотя происходившее мало походило на то, как он представлял себе судебное разбирательство. Шел всего третий день, но Галь уже с трудом мог вспомнить в подробностях его начало. Лично его не слишком беспокоили вопросами. Вся тяжелая артиллерия была направлена на Селдона, который, однако, сохранял олимпийское спокойствие. Прессу и простых смертных в зал не пустили, и, видимо, кроме присутствовавших, мало кто и догадывался, что в эти дни судят Гэри Селдона. Обстановка была крайне недружелюбная. Пятеро представителей Комитета общественного спасения восседали на возвышении за длинным столом. На них были алые золота мантии плотно облегавшие головы блестящие шапочки, символы правосудия. В центре сидел председатель комитета Лин Чен. Галь до сегодняшнего дня ни разу не видел столь знатного аристократа и восхищенно разглядывал его. За все дни процесса Чен не вымолвил ни слова, видимо, его речь была впереди. Судья просмотрел бумаги и продолжил допрос. Вопросы по-прежнему задавались только Селдону. «Итак, доктор Селдон, сколько человек занято в вашем проекте?» 50 математиков», включая доктора Галя Дорника. Доктор Дорник, 51-й. Следовательно, 51 человек. Подумайте хорошенько, доктор Салден. Может быть, насчитайте 52 или 53, а может и больше. Доктор Дорник еще не приступал к работе. Вместе с ним число сотрудников составляет 51. А пока, как я уже сказал, 50. И никак не 100 тысяч. Математиков? Нет, конечно. Я не спрашивал, сколько у вас математиков. Всего сотрудников у вас 100 тысяч. Если считать всех, то вы близки к истине. Близок? Цифра точная. Я утверждаю, что в разработке вашего проекта занято 99 572 человека. О, по-видимому, вы учли даже жены детей. Я утверждаю, что сотрудников 99 572 отрицать бесполезно. Я согласен с приведенной вами цифрой. В таком случае оставим на время этот вопрос и перейдем к другому. Не будете ли вы, доктор Салден, так добры, и не повторите ли еще раз ваши соображения относительно будущего Трантора? Я уже отвечал, но могу повторить еще раз. Через пять веков Трантор будет лежать в руинах. Вы не находите, что ваше высказывание противозаконно? Нет, сэр, научная истина не имеет ничего общего с такими понятиями, как законность и противозаконность. И вы уверены в том, что ваше утверждение является научной истиной? Да? На каком основании? На основании результатов математических и психоисторических исследований. Можете ли вы доказать, что ваши математические расчеты верны? Другому математику, конечно. Вы хотите сказать, что открытая вам истина настолько эзотерична, что простому человеку ее не понять? А вот мне почему-то всегда казалось, что истина должна быть доступна для всех. О, она доступна для многих.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 Мы здесь не для того, чтобы выслушивать лекции, доктор Солден. Допустим, вы ответили на мой вопрос. А теперь позволю себе высказать предположение. Не могут ли ваши предсказания упадка Трантора быть направлены на подрыв доверия населения к правительству империи, причем в ваших интересах? Это не так. Не содержится ли в ваших предсказаниях упоминание о том, что период времени, предшествующий так называемому распаду Трантора, будет характеризоваться различными беспорядками? Да, вы правы. Отсюда легко предположить, что вы надеетесь спровоцировать эти беспорядки, и на вашей стране будет армия в 100 тысяч человек. Ну, во-первых, это неправда, и даже если бы это было так, вам было бы легко убедиться, что среди исследователей с трудом наберется 10 тысяч мужчин призывного возраста, причем ни один из них в жизни не держал в руках оружие. А не действуете ли вы как агент какой-либо другой организации? «Нет, я ни на кого не работаю, господин судья». «Вы, значит, бессеребренник, слуга науки?» «Да?» «Тогда следующий вопрос. Можно ли изменить будущее, доктор Салден?» «Конечно. Например, этот зал может через пару мгновений взлететь на воздух. Если бы это произошло, будущее в какой-то степени изменилось бы». «Не иронизируйте, доктор Салден. Я вас спрашиваю, может ли измениться будущее всего человечества?» «Да?»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 Трантор не обязательно должен быть разрушен, если большие массы людей будут этому противостоять. Да, вы правильно поняли. Ста тысяч человек хватит? О, нет, сэр, этого будет маловато. Вы уверены? Я прошу вас учесть, что население Трантора составляет около 40 миллиардов, что тенденция к распаду охватывает не только Трантор, но и всю империю, а в империи проживает почти квинтиллион человек. Ясно. Тогда, может быть, 100 тысяч ваших сотрудников смогут хоть как-то противостоять разрушению, если и они, и их потомки будут работать над этой проблемой в течение 500 лет? Боюсь, что нет, 500 лет — это слишком мало. Ну-ну-ну. Итак, доктор Селдон, из всех ваших заявлений можно логически вывести следующее. Вы собрали 100 тысяч человек для работы над вашим проектом, однако этого недостаточно для того, чтобы изменить ход истории Трантора на протяжении 500 лет. Другими словами, они не могут предотвратить упадка, как бы упорно не трудились. К сожалению, вы правы. В таком случае, доктор Салдон, обдумайте-ка ответ, какова цель работы 100 тысяч ваших сотрудников. Голос судьи сделался резким. Казалось, до сих пор он темнил, а теперь вышел из укрытия и был уверен, что загнал своими вопросами Селдона в угол. По залу пробежал шепоток. Даже члены комитета начали переговариваться. Только председатель оставался все таким же невозмутимым и мрачным. Гэри Селдон молчал, он ждал, пока установится тишина. «Свести к минимуму последствия упадка». «Точнее, что вы имеете в виду?» «Объяснить просто». Будущее разрушение Тронтора — изолированный процесс, отдельный от всей истории человечества. Оно станет кульминацией сложной драматической коллизии, возникшей несколько столетий назад, развитие которой все ускоряется. Я имею в виду, господа, полный упадок и распад Галактической Империи. Шепот в зале перерос в возмущенный гул. «Значит, вы открыто заявляете, что...» — воскликнул судья. Но его слова потонули в общем крики измена. Председатель поднял молоток и ударил в гонг. В аудитории постепенно восстановилась тишина. Судья глубоко вздохнул и продолжил допрос. «Осознаете ли вы, доктор Салден, что говорите об империи, история которой насчитывает 12 тысячелетий, за плечами которой превратности судьбы многих и многих поколений? Да-да, я осознаю. Мне известно как теперешнее состояние империи, так и ее прошлое». Не желая оскорбить кого-либо из присутствующих, скажу, что мне все это известно лучше, чем многим другим. И вы предсказываете разрушение всей империи. Моё предсказание основано на математических расчетах, здесь нет никаких личных суждений. Я и сам-то не рад, что все так складывается. Даже если предположить, что империя плоха на сегодняшний день, состояние анархии, которое неизбежно наступит в ней после распада, будет во много раз хуже. Именно с угрозой анархии и призван бороться мой проект. Падение империи, господа, катастрофы, и противостоять ей чрезвычайно трудно. Империи правит бюрократия, власть которой все более усиливается. Всякая инициатива снизу пресекается, воздвигаются кастовые барьеры, задыхается научный поиск и прочее, прочее, прочее. Все это продолжается уже много веков. Повторяю, это слишком непостижимый и грандиозный процесс для того, чтобы его остановить. Но разве не известно всем и каждому, что именно сейчас империя сильна как никогда? Впечатление обманчиво. Господин судья, гнилое дерево кажется нам сильным и здоровым, пока молния не расколет его пополам. Порывы грозового ветра в ветвях дерева империи уже слышны. Прислушайтесь и вы услышите, как оно потрескивает. Так мы здесь не для того, мистер Салден, чтобы выслушивать ваши...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 и распаду, так называемому распаду империи тоже. А я не утверждаю, что мы способны противостоять упадку. Но пока еще не поздно попытаться повлиять на продолжительность мрака и хаоса. Есть возможность, господа, свести ее к одному тысячелетию взамен 30 если у моей группы будут условия для работы. Мы живем в очень нестабильное время. Огромную разрушительную массу событий нужно скорректировать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 Сами по себе они станут беспомощными, и знания исчезнут за одно поколение. Но если сейчас мы создадим банк данных всей суммы знаний человечества, они не будут утрачены никогда. Потомки будут строить свою деятельность на готовом фундаменте, им не придется каждый раз открывать все заново. Одно тысячелетие вместо 30. Ну, знаете ли, все это очень... Тридцать тысяч моих сотрудников с женами и детьми работают над подготовкой галактической энциклопедии. За свою жизнь им этой работы не закончить. Я и сам не доживу до выхода первого тома. Но к тому времени, когда Трантор будет разрушен, работа будет завершена, и тома-энциклопедии будут в каждой крупной библиотеке во всей галактике». Молоток председателя поднялся и опустился. Гэри Селдон сел на скамью подсудимых рядом с Гаалем, улыбнулся и шепнул. «Ну, как вам этот спектакль?» «Похоже, вы выиграли. Что же будет теперь?»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 Аваким подошел, кивнул Галю, наклонился к Селдону и что-то шепнул ему на ухо. Раздались возмущенные крики, подбежали охранники отвели Авакима в сторону. Галю увели. На следующий день обстановка в корне переменилась. Селдон и Дорник оказались наедине с пятеркой комитетчиков. Им даже предложили сигары. Селдон закурил, а Галя отказался. «Наш адвокат отсутствует», — заметил Селдон. «Сегодня не судебное заседание, доктор Селдон.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 «Зачем же нам в таком случае отягощать себе жизнь, гадая о том, что будет через 500 лет?» «Ну, я протяну не более пяти», — с улыбкой возразил Селдон. «Однако для меня этот вопрос первостепенный. Можете считать меня идеалистом. Но я думаю так, потому что считаю себя человеком. Я не имею ни малейшего желания философствовать. Объясните, почему бы мне просто не избавиться от вас, а вместе с вами от мифического будущего?» отстающего от нашего времени на пять столетий. «Неделю назад», — мягко сказал Селдон, «у вас была возможность поступить так, и, вероятно, у вас появился бы шанс один из десяти, что вы доживете до конца года. Сегодня такая вероятность составляет один из тысячи». Селдон стряхнул пепел. Комитетчики заёрзали в креслах, зашептались, веки Чена дрогнули. «О чём это вы?»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 Это обязательно должно происходить на Транторе. Трантор, мой господин, располагает уникальной имперской библиотекой и материалами, собранными нами в университете. Тем не менее, если бы вы работали в любом другом месте, скажем, на планете, где бы вас не отвлекала суета митрополии, где бы ваши сотрудники могли целиком и полностью отдаться работе, разве это не лучше? Не исключено. Прекрасно.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 А вы, доктор, перестанете досаждать тронтору империи. Альтернатива ваша казни, не только ваша. Угрозы меня не пугают. Итак, у вас есть возможность в течение пяти минут выбрать между ссылкой и казню. «А какая же планета избрана, мой господин?» — осведомился Селдон. «Так, если не ошибаюсь, она называется Терминус». Чен перелистал страницу выбрал одну и повернул ее к Селдону. «Она необитаема, она пригодна для жизни. Правда, она несколько удалена. Она на краю галактики!» — прервал его Салдон. «Я и говорю, несколько удалена. Вам это поможет полностью сконцентрироваться на работе. У вас осталось две минуты. Но нам потребуется время. Для организации переезда нам придется вывести 20 тысяч семей. Время у вас будет». Салдон думал, последняя минута шла на убыль. Наконец он решился. Я выбираю ссылку. При этих словах замершее сердце Гааля вновь забилось. Он ощутил естественную радость человека, избежавшего смерти. Однако к этому чувству примешивалась доля огорчения. Селдон проиграл. Глава 8 Такси неслось по темным туннелям к университету. Всю дорогу они молчали. Наконец Гааль спросил... «А то, что вы сказали председателю комитета, это правда? Действительно ли ваша казнь ускорила бы упадок?» «Я никогда не шучу с выводами психоисторических исследований», — улыбнулся Селден. «В данном случае тоже, и Чен знает, что я прав. Он тонкий и умный политик, а политики по роду своей деятельности инстинктивно чувствуют верность психоисторических выводов». «Значит, им было нужно, чтобы вы выбрали ссылку?» — воскликнул Гааль. Салден промолчал. Когда такси опустилось на площадь перед университетом, Галя вдруг охватила страшная слабость. Салден помог ему выбраться из такси и повел под руку. Здание университета сверкало так, что Галя на мгновение забыл, что существует солнце. А ведь университет стоял не под открытым небом. Его строения были покрыты огромным куполом из какого-то прозрачного материала. Материал был, видимо, поляризован, поэтому его блеск не слепил глаза. Университетский комплекс выгодно отличался от остальных серо-стальных зданий Трантора. Цвет его построек был скорее серебристым, металл отливал мягким сиянием слоновой кости. Селден шепнул. «Похоже, солдаты». «Что?» Взгляд галя опустился с небес на землю, и он увидел патруль. Капитан обратился к ним низким, хорошо поставленным голосом военного. «Доктор Селдон?» «Да». «Мы ждали вас, вы ваши сотрудники, с этого момента на военном положении. Я уполномочен проинформировать вас о том, что на приготовление к на терминус вам даётся полгода». «Всего полгода?» — воскликнул гально пальцы Селдона мягко сжали его локоть. «Таковы инструкции!» — подвёл черту капитан. Он удалился во главе патруля, а Гааль повернулся к Селдону. «Но как? Что же можно успеть за шесть месяцев? Это же медленная казнь!» «Спокойно, спокойно. Пройдемте ко мне в кабинет». Кабинет был небольшой, но надежно защищенный от шпионажа. Лучи шпиона, натыкавшиеся на его стены, не встречали ни подозрительной тишины, ни тем более подозрительного отсутствия движения. Наоборот, они улавливали беседу, состоящую из совершенно невинных фраз, произносившихся разными голосами. «Ну?» — вздохнул облегченно Селдон. «Все хорошо, шести месяцев нам хватит за глаза». «Но непонятно как. Мальчик мой, при таком плане, как у нас, даже комитет, сам того не зная, нам помогает». «Я ведь уже говорил вам, что стереотип поведения Чена мы изучили досконально. Процесс не начался бы до тех пор, пока в нашу пользу не сработали бы обстоятельства и время». «Ну как вы могли хотеть? Ссылку на терминус. Так почему бы и нет?» Селдон надавил пальцами на крышку стола, и часть стены у него за спиной отъехала в сторону. «Там видеотека. Возьмите ящичек на букву «Т». Галь достал ящичек, подал его Селдону. Тот вынул кассету и вставил ее в миниатюрный проектор. Перед глазами Галли замелькали кадры фильма. «Ну как же это?» — пробормотал он. «А что вас так удивляет? Вы два года готовились к перелету? Точнее, два с половиной. Мы, конечно, не были уверены, что Чен выберет именно терминус, но надеялись, что будет именно так. Но почему, доктор Селдон? Зачем вам ссылка? Разве не легче было остаться здесь, на тронторе? Ну, есть целый ряд причин. Работая на терминусе, мы заручаемся поддержкой Империи, которая больше не считает, что мы угрожаем ее безопасности. Но ведь вы сами вызвали эти опасения для того, чтобы отправиться в ссылку. Нет, я не понимаю. Но согласитесь, 20 тысяч семей по своей воле на край галактики не полетят. Разве у вас есть право их вынуждать? Или я не должен этого знать? Пока нет, спокойно отозвался Салден. Пока достаточно того, что вы знаете, на Терминусе будет основано научное убежище. А на другом краю галактики еще одно такое же. Он улыбнулся. Что же до остального, то могу сообщить вам, что сам я скоро отправлюсь в мир но и вы увидите и узнаете больше, чем я. Ну-ну, не надо так переживать. Доктора говорят, что я протяну еще год, максимум два. Так или иначе, я успел завершить то, к чему стремился. Но, а... а после... после вашей смерти, сэр? «Ну, у меня будут последователи, возможно, даже вы. Именно им будет суждено поставить последнюю точку в разработанной схеме и спровоцировать анакрионский бунт в нужное время именно так, как надо. После этого все пойдет своим чередом». «Я не понимаю». «Вы поймете». Селден устал и сгорбился. «Большинство улетит на терминус», — промолвил он вполголоса «Но кое-кто останется. Это будет легко устроить». «Но что касается меня...» — закончил он шепотом, так что Галь едва расслышал последнее слово. «То мне... конец».